Июль 1985 года. Крым-понизовка. Ирина просидела около часа в полном одиночестве, ожидая прихода хозяйки комнаты, поглядывая изредка в окно и перебирая старые журналы, небрежно брошенные на приземистый столик в просторном холле. Девушка успела заскучать. Так хотелось заехать наконец-то после двухдневного вояжа в номер, принять душ, распаковать чемодан, выудить из заботливо сложенных мамой пакетов анюткин французский купальник, шлепанцы, легкий халатик, полотенце и сбежать по крутой лестнице к морю. Но все обитатели вожделенных хором как вымерли. Они были, скорее всего, на пляже. В холле веяло прохлада от единственного окна, выходившего на северную сторону. Из-за такого расположения не было видно моря, но от близости его на языке ощущался еле уловимый солоноватый привкус. К нему еще придется привыкать. Зато хорошо просматривалась часть парка, проезжая дорога и вереница гор вдалеке. Из-за навеска лениво колыхалась, еле движимое дуновением ветра. Вдруг дверь одного из номеров распахнулась настежь, из нее порывисто вышел худощавый смуглый, или просто сильно загорелый человек в белых брюках и льняной светлой рубашке. Он закрыл дверь на ключ и пошел в конец коридора к лестнице, насвистывая какую-то мелодию. Но, пройдя всего несколько шагов, резко остановился, порывисто повернулся к девушке и замер. Они с минуту оценивающе смотрели друг на друга, как отпускники, решившие весело провести отпущенное время. Ирина рассматривала мужчину с интересом и удивилась, что он улыбался не только губами, но и глазами, причем во всем его облике проскальзывала еле уловимая хитринка. В своей неотразимости Ира ничуть не сомневалась, даже после дальней дороги. Она находилась в том замечательном возрасте, когда, как там у Михаила Задорнова, куришь, пьешь, гуляешь всю ночь, а выглядишь так, будто не курил, не пил и не гулял. Это не дословно, а вольная интерпретация, но суть схвачена точно. Так вот, в силу своего возраста Ирина выглядела замечательно всегда. А этот самоуверенный курортник, возрившийся на нее с мыслью тотчас познакомиться, ей явно не понравился. Со спины его можно было принять за молодого человека, настолько его движения были пластичны и одновременно четки. Но когда он резко повернулся и показал свое лицо – Захотелось отпрянуть, настолько оно было испещрено глубокими морщинами. Когда мужчина улыбался, то морщины становились еще глубже, и все лицо походило на уродливую маску. Сколько же ему лет и ратерялось в догадках. А кто это у нас тут такой хорошенький? Откуда ты взялась, пташка? Хриплым, то ли прокуренным, то ли сиплым голосом спросил незнакомец. «Какие перышки, какой носок! Наверное, ангельским быть должен голосок», — мелькнула шальная мыслишка у Ирины, перенявшей от папы привычку подтрунивать над окружающими. Эта ирония или самая ирония очень помогала в жизни. В её 22, при хрупком телосложении, Ирине никто не давал больше 18. В своих подсчетах, видимо, ошибся и мужчина. Не отвечая впрямую на поставленный вопрос, девушка сказала, Я жду вашу соседку. Асю, что ли? Не знаю, наверное, Асю, если именно она живет в 215 номере с ребенком. Меня к ней хотят подселить, но я не знаю, стоит ли. Какие странные вопросы вы задаете в разгар курортного сезона, милая девушка. Конечно, стоит. А то через день-два можно и в частном секторе оказаться. Ведь официальный заезд завтра, если я не ошибаюсь. А сколько вам лет, прекрасная незнакомка? Вы окончили школу. Немного поколебавшись, продолжать ли разговор или нет, Ира ответила, чтобы не прослыть среди отдыхающих букой. «Не волнуйтесь, я совершеннолетняя». «А, так кто ж за всем друга Диэла?» продолжил на украинский манер ерничать мужчина, подходя пружинящей походкой и усаживаясь напротив девушки в кресло. Ее обдало запахом какого-то невероятного, притягательного, явно европейского парфюма. «Откуда вы, милое дитя?» «Из Подмосковья», — бесхитростно ответила девушка, вовсе не собираясь записывать себя в столичные жительницы. «Это замечательно. И как-то вас отпустили, в такую даль одну оденешеньку, или вы с компанией, — приставал к ней с расспросами странный тип неопределенного возраста». «Ася раньше двух часов не появится, потому что после моря заходит обычно с дочкой в столовую, а потом уже идет в номер, чтобы уложить Ксюшу спать. Вы могли бы подождать их у меня в номере. Давайте выпьем вина, у меня есть восхитительный божественный напиток, доставленный мне другом из Массандры недалее, как вчера». Такого напора Ирина не ожидала. В какой-то момент ей стало даже забавно слышать столь наглые притязания. Кстати, о вине. В тот год, как уже упоминалось ранее, непримиримая борьба генсека Горбачева, пока еще генсека, с пьянством достигла невероятных размахов и маразм. Были вырублены старинные виноградники, зато самогоноварение, глубоко ушедшее в подполье, набирало обороты и подсчитывало заоблачные доходы. Народ сотнями стал травиться суррогатом. Из уст уста передавалась невымышленная история, когда в больнице и морге оказалась целая деревенская свадьба, траванувшаяся домашней наливочкой, сделанной из прошлогоднего вишневого варенья с косточками. Виной трагедии стала синильная кислота. «Откуда же у вас такая невидаль вино?» переспросила Ирина, чтобы поддержать беседу. «Ведь сидеть в одиночестве и порядком надоело. Неужели это возможно?» Месяц назад на выпускном вечере в институте нам пришлось хрестать водку из пузатых чайников, а декан заместителями впервые за много лет отказались прийти. Ага, тут-то вы и попались, прекрасная незнакомка. Так вы выпускница вуза. А как успешно маскируетесь, выглядите на несколько лет моложе. Извините, не представился. Меня зовут Владимир, из Москвы. А вас? Меня Ирина. Очень приятно, рад. Искренне рад знакомству. Это я для случая берегу Кагор. Обычным вином здесь можно разжиться в семи изи, он рядом. Хорошее домашнее винцо. Ну так что же, выпьем за ваш приезд и за знакомство? Эки вы прытки, товарищ Владимир, не приученная к подобным знакомствам с лету. Тут на лестнице послышался шум. В холл вошел высокий грузный молодой человек с явно выраженным брюшком и с четырехлетним малышом за руку. В другой он держал огромный баул, из которого торчали в разные стороны мокрые полотенца, какая-то одежка, детские игрушки. Стало ясно, что они идут с пляжа. Толстяк недовольно посмотрел на Владимира, потом перевел взгляд на Ирину. Теперь понятно, почему мы тебя так и не дождались, Вальдемар. Это невозможно. Ты цепляешь всех красоток в радиусе километра. Мне ничего не остается. Вот расскажу Светке, как ты себя ведешь на отдыхе. Покрутишься ужом. Ну ладно тебе, ладно, Толик, попытался его остановить Владимир, которого тот почему-то называл Вальдемаром. Не бухти, лучше познакомься. Ирочка — это мой деверь, то есть брат жены Анатолий. А это очаровашка Ирина. Она вознамерилась стать нашей соседкой, если найдет общий язык, и поселится в одном номере с Асей. С Асей, лицо только посветлело. Вот это замечательно. У нас, наконец-то, появится нормальная компания для отдыха. А то мы тут уже три дня, а как-то все не освоимся. Кругом одни старушенцы и семейные пары. Ася нас всячески избегает, потому что нас двое, а она одна. Теперь отговорок не будет. «А что это вы так обрадовались?» — оборвала поток красноречая девушка. «Еще неизвестно, уживусь ли я с Асей. Уживете, уживете. Она тихая, интеллигентка, двадцати пяти лет». Тут Ирина и услышала, сколько ее потенциальной соседки лет. Что же, вполне подходящий для хорошей компании. Загвоздка только в маленьком ребенке. Хотя не такой он или она маленький, пять лет, вполне уже можно договориться. Да не плачут по ночам, кажется, дети такого возраста. А размечтавшийся Толик продолжал разглагольствовать. «Вот Ася сейчас придет с пляжа, и жизнь, в первую очередь, моя курортная жизнь, все непременно наладится. Давайте вечерком отметим встречу». Маленькие глазки на его пухлом лице забегали в предвкушении каких-то там мужских удовольствий. «Ну, не знаю, не знаю», не давая ему сильно размечтаться, прервала его полет мысли Ирина. И совсем не нравилась роль подружки этого странного Вальдемара, которую ей уготовили, не спросив согласия. Но Толик, казалось, даже не услышал, что сказала девушка. Он закатил от предвкушения приятных планов на вечер глаза и не унимался. «Море, закат. Мы вчетвером на нашем балконе отмечаем счастливые во всех отношениях приезд Иришеньки». «Дети спят, вино, девочки, м, -м, м Он даже застонал, продолжая предаваться мечтам. Потом также неожиданно открыл глаза и сказал почти командным голосом. «Вальдемар, что ж ты стоишь?» Вдруг он развил бурную деятельность, сам не собираясь тронуться с места. «Что ж ты не поможешь, барышня?» «Асенька с Ксюшей там на пляже загорают под желтым зонтиком. Но да ты же их видел сегодня!» Отведи к ним Ирочку. Познакомь девочек. Принеси Ирочкины вещи в номер. От такого напора хотелось построиться как по команде. Смирно, равнение налево. Толик явно был секретарем комсомольской организации какого-нибудь научно-исследовательского института, что впоследствии подтвердилось. «Папа, я есть хочу», — законючил мальчуган, про которого размечтавшийся папаша чуть не забыл. хнычь, Стасик, ты же мужчина». «Сейчас пойдем на обед», — наставительно заявил папа Толя, оторвавшись от мечтаний о предстоящем вечере и возвращаясь к действительности. А Ирина с Владимиром пошли по команде комсомольского лидера разруливать ситуацию. Асю с пятилетней дочкой нашли на пляже. На пляже, который в первую минуту Ирину разочаровал. Дело в том, что и в Анапе, и в Евпатории, где ей доводилось бывать, пляжи были песчаные, а здесь каменные, из завезенного мелкого щебня в с морской галькой. Но решила она, будем решать проблемы по мере их поступления. Конечно, Ася в первый момент была недовольна, что обнаружилась претендентка на соседнее пока пустующее место. Ведь Ася с дочкой приехали в целях экономии по одной путевке, выданной в двухместный номер. Одноместные люксы шли вообще по иной цене и были забронированы министерским начальством. Кроватей в номере 215 было только две. Три предыдущих ночи Ася с Ксюшей спали себе приспокойненько на этих кроватях, ни в чем себе не отказывая. Теперь придется решать вопрос с ночлегом для дочки. Тут на помощь пришел вездесущий Толик, который нарисовался вдруг, как из-под земли и подсказал, как выйти из сложного положения. Да мы с Вальдемаром, живем точно в таком же двухместном номере. Моего сынишку мы укладываем спать на кресло-кровать. Вы в курсе, что кресло раскладывается? У вас есть такое? Есть? Тогда никаких проблем. Дополнительные подушки с одеялом должны быть в платяном шкафу на верхней полке. Только нужно у сестры-хозяйки постельное белье попросить. За отдельную плату, конечно. О том, что кресло в номере раскладывается, Ася, разумеется, не знала. сразу успокоилась и перестала дуться, как мышь на крупу. Она-то понимала, что соседство с ровесницей гораздо приятнее любого другого возможного варианта, ведь подселение неизбежно. Иринины вещи от стойки администратора в 215 номер были тут же водворены, чемодан распакован. Номер оказался не таким просторным, как 216-й, в котором жили мужчины, и в который еще перед знакомством с Асей заглянула от входных дверей Ирина. У них балкон выходил на южную сторону, на море. Там можно было загорать днем, не спускаясь на пляж. А в том номере, что достался женщинам, солнышко заглядывало на балкон только ранним утром, а море вообще не было видно. Но Ирина не расстроилась из-за этих мелочей. Главное, удалось попасть в сказочно-прибалтийский корпус. В сопровождении Аси с Ксюшей, Анатолия со Стасиком и Владимира но выявленная курортница отправилась в столовую, где Ирине дали место вдалеке от новых знакомых. С ней за одним столом оказались престарелая пара из Горького, ныне Нижний Новгород, и шамкающие вставной челюстью во время еды одинокий дедок интеллигентного вида. После церемонных представлений друг другу они живо начали объяснять, какие процедуры можно сделать в санатории – на какие экскурсии съездить и чем еще можно себя развлечь, кроме купания в море. Выяснилось, что массаж, так необходимый Ирине, делает только по записи и за деньги. Это известие ее огорчило. Девушка стала сразу прикидывать и в уме, на что хватит выданных мамой скромных финансов. И массаж хотелось сделать, и на экскурсию съездить. Она решила, что если не шиковать, то две поездки и массаж на 10 дней вполне укладываются в сумму. Еще на подарки родителям и Сергею хватит. Проделав все эти нехитрые подсчеты, Ирина с интересом оглядела присутствующих за обедом. Как и во всех крупных санаториях, где путевки распределялись по профсоюзной линии, основным контингентом были портократы, партийные работники всех мастей и профсоюзные деятели. И те, и другие были в основном семьями. Конечно, летом было немало. Убедившись, что ловить здесь некого и нечего, Ирина порадовалась, что познакомилась с Владимиром и Толиком. А то совсем со скуки можно было умереть. Да и Ася, по-моему, ничего. Правда, первое впечатление от женщины может быть обманчивым. Ну да ладно, прорвемся, размышляла про себя девушка, пока доедала вкусненький салатик с тефтелькой. И кормят здесь тоже неплохо. По дороге к корпусу они шли той же компанией. Удержаться от сиюминутного похода к морю Ирина не могла, как ее не отговаривали новые знакомые. «Я бы вам не советовал», — сказал Анатолий. «Мы сейчас идем домой, детей спать уложим, а выходим на пляж уже к пяти часам». «Не торопитесь, Ириша», — напутствовал другой собеседник. «Сейчас время самое опасное для загорания. Сгорите в момент. Это я вам как профессионал говорю». И в чем же, Владимир, заключается ваш профессионализм, отвечала Ирина. Вы ученый медик? Вы проницательны. Я медик. Диплом получал по педиатрии, а работаю скоро помощником. Никогда не была знакома со скоро помощником. Это что за птица? А это Ириша особая каста такая среди медиков, не без гордости отозвался Владимир. Ясно, но я все же пойду окунусь. Сил нет, как хочется, в море. «Я так долго ждала этого момента». «Я вижу, что удержать вас невозможно. Но у вас нет специальной обуви для купания. Она продается только утром до 12 часов на рынке неподалеку от санатория». «Зачем обувь? Я что, босиком к морю не спущусь?» «Попробуйте», — усмехнулся Владимир и ушел в свой номер вслед за Толей и Стасом. Ирина наперекор всем накинула халатик, схватила купальник, полотенце... и метнулась в сторону моря. Спуск на пляже был длительный по извилистым лестницам. Видимо, когда они спускались в первый раз с Владимиром, то отвлеклись разговором, поэтому девушка сразу этого не заметила. Сейчас в три часа дня на раскаленном пляже почти никого не было. Только возле натянутого тента загорали две чернущие женщины. «Я понимаю, хочется позагорать, но не до фанатизма же, не до головешек». Я тоже люблю это занятие, но такой степени черноты мне достигнуть ни разу не удавалось. Да и нужно ли? По-моему, это некрасиво. Или это местные развлекаются, — подумала Ирина, увидев в сетке между санаторным и диким пляжем огромный лаз. Она решила обосноваться тоже под тентом, проникшись таки увещеваниями Владимир. Первый день на море — это опасный день. Не нужно портить себе отдых, облупившийся спиной и носом. Никакие кремы от загара не помогут. Предварительно греться перед купанием девушка не стала, потому что и так было жарко. Переодела в кабинке купальника и побежала к морю. Побежала сильно сказано, потому что вьетнамки, того и гляди, норовились соскочить с ног, а острые кромки камушков впивались в нежные с непривычки девичьи пятки. Если сказать честно, Ира была небольшая любительница коллективного и компанейского отдыха. Несмотря на то, что с рождения и пытались навязать общественную жизнь и в детском саду, и в школе, и в институте, в глубине души она осталась индивидуалисткой и любила уединение. Там тому же Ирина стеснялась новых знакомых и, как теперь бы сказали, комплексовала перед ними, потому что плавала плохо и только тогда, когда знала наверняка. Дно недалеко, его можно нащупать ногой, если встать во весь рост. В противном случае у девушки начиналась бесконтрольная паника. С ней нужно было поработать психологу, когда в семь лет Ирина чуть не утонула на озере. Но тогда такой практики не существовало, да и утаила она от родителей тот случай.